Глава десятая. По дороге в замок. Два соглядатая. Трумп и Торнвальд. На берегу фьорда. Три всадника стрелой полетели в замок Рузольфса. Дорогой они почти не разговаривали между собой, но, приближаясь к замку, старый герцог все-таки не утерпел, и, наклонясь к скакавшему рядом с ним Анкарстрему, сказал тихим голосом. Я опять принялся за свое старинное занятие, и недавно мне удалось открыть то, чего в шутку просил у меня мой зять, граф Горн. А чего он у вас просил? Беззвучного пороха и безударного пистолета, да? Вот именно. И вы изобрели такой порох и такой пистолет? Да. Ну, теперь немец, берегись. Я думал, что заговорщики удовольствуются его отречением. «Нет, слишком уж много крови им пролито». «Послушай, неужели ты...» «Да, мне достался жребий». Положив руку на круп гаральдовой лошади, гигант Анкарстрем наклонился к самому уху герцога и шепотом продолжал. «Дни немца сочтены. В насмешку над дворянством он через две недели дает костюмированный бал маскарад, на который приказано явиться всем дворянам». Графу Горну будет одному известен тот костюм, в который нарядится король. Граф укажет мне на него тем, что подойдет к королю и скажет «Здравствуй, прекрасная маска». После этих слов немец падет мертвый. «Убийство!» — с отвращением прошептал Гарольд и вздрогнул. «А вашего отца разве не убили? Не заманили в гнусную западню?» «Разве кровь нашего лучшего дворянства не вопиет к небу омщение?» Точно сговорившись, герцог и анкарстрем задержали своих коней и поехали тише. «Я сомневаюсь, чтобы мои сыновья согласились принять участие в заговоре, имеющем целью...» «Тише, ради бога!» — вскричал Грундвик, все время бывший на стороже. Словно в подтверждение его опасений шагах в двадцати от всадников снова раздался где-то в темноте крик белого филина. Черный герцог невольно вздрогнул. Теперь и ему самому показался странным этот крик зловещей птицы полярных ночей. «О, чтоб тебе черт шею свернул, проклятая птица!» — выбронился Анкарстрем. «Это не птица!» — пробурчал Грундвик, которого невозможно было разубедить в том, что он однажды вбил себе в голову. И, не дожидаясь приказа, старый слуга громко затрубил в рог, давая знать в замок о прибытии своего господина. До замка было уже недалеко. Всадники отдали поводья своим коням, и кони, подстрекаемые утренним холодком, живо умчались в Розольфсе. Едва успел снова подняться, пропустив приезжих опускной мост, как из кустов группами разбросанных по долине выскочили какие-то два человека и со всех ног побежали к берегу моря. Какая неосторожность, сказал один из них. А сборг еще особенно наказывал нам не делать ничего такого, что могло бы возбудить подозрение в жителях замка. — Ну вот, мне только хотелось поинтриговать этого старого плута Грундвига, — отвечал другой. — Это мне, ты сам видел, удалось. — Да, удалось навести его на наш след. — И добро бы ты не знал, что это за человек. С ним шутить опасно. Впрочем, что ж, я тут ни при чем и умываю руки, но предупреждаю тебя, что если дело примет другой оборот, то уж ведайся с разгневанным сборгом сам, как знаешь. «Честное слово, дружище Трумп, ты слишком все преувеличиваешь. Поверь, ничего из этой шутки не выйдет. К тому же мы несем с такие интересные вести, что он не прогневается на нас за небольшие отступления от его приказа. Да, наконец, все отлично умеют подражать крику белого филина, перья которого очень ценятся, так как идут для офицерских плюмажей». Поэтому Грундвик, самое большое, может заподозрить, что какие-нибудь неизвестные охотники охотились в скоге на белых филинов, и чтобы приманить их, подражали их крику. «Видно, что ты не здешний житель, иначе это было бы тебе известно». «Ну да уж, ладно, ладно, у тебя на все найдется ответ, Торнвальд». «Да, наконец, кто знает, может быть, твой сбор утонул нынче ночью вместе с проклятым капитаном Вильзевулом». Ты все балагуришь, Торнвальд, смотри, не накличь этим беды на себя. Это только значит, Трумп, что у меня веселый характер. Проживи ты с моё и сам убедишься, что в жизни ни к чему не стоит относиться серьезно. Это и почтенный Пэггам говорит. Шестьдесят уж лет подряд он ворует, грабит, режет, душит и все с улыбочкой да со смешком. Ты у нас еще новобранец, Трумп, потому тебя и прикомандировали ко мне, травленному волку, учиться уму-разуму. Чтобы научиться работать как следует, тебе придется расстаться со многими иллюзиями. Знай, во-первых, вот что. Всякий вступающий в общество грабителей морей должен каждую минуту быть готовым ко всяким мукам и ко всякому роду смерти. Всеми этими любезностями грозят тебе люди, не разделяющие образа мыслей нашего уважаемого товарищества и не одобряющие его поступков. Быть ко всему готовым — самое лучшее средство беспечально пройти долину слез, как называет земную жизнь все тот же почтенный Пэггом. Все это, Трумп, я говорю тебе в назидание. Знай также, что я вовсе не шутил, когда говорил, что сборга, нашего знаменитого начальника, мы, быть может, уже не увидим. Ты не моряк и не понимаешь всей силы того урагана, который бушевал нынешней ночью, да и теперь еще не совсем утих. Если буря подхватила Ральфа и унесла в мальстрём, что весьма вероятно, то никакая сила не могла спасти тех, кто был в это время на бриге. «Ты меня пугаешь!» «Нечего пугаться», — продолжал старый бандит. «Вся жизнь состоит из счастливых и несчастливых случайностей. Впрочем, если случится так, как я говорил, то я приду к окончательному убеждению, что замок Розольфсе охраняют какие-то странные чары. Ведь это будет уже третья неудавшаяся экспедиция против миллионов спрятанных в замковых погребах. Почтенный Пеггам способен будет, пожалуй, умереть от огорчения». Он до такой степени был уверен в успехе, что даже посадил на Ральфе своего доверенного человека, желая оградить свою долю добычи от захвата со стороны прочих товарищей. «Как? Этот старый болван Ольдгам, воображающий, что его везут в океанию?» «Неужели ты про него говоришь?» «Про него самого». «А я думал, что капитан Ингольф случайно похитил его, чтобы привести в порядок счетоводство на бриге». Капитан и сам так думает, но эту мысль ему внушил красноглазый по уговору с Пеггамом. И почтенный Ольдгам, нарочно посланный своим хозяином, очутился как раз на том берегу, где его подстерегал Ингольф. У старого нотариуса были, кроме того, еще и другие причины сплавить этого дурака, который, разумеется, никогда больше не увидит ни родины, ни семьи. Пеггам подозревает, что его клерк был свидетелем одного совершенного им несколько лет назад отчаянного преступления. Хотя Ольдгам до сих пор ничем не обнаруживал, что он что-нибудь знает, однако нотариус из предосторожности решил на всякий случай упрятать его подальше. «Из-за чего так хлопочет старый злодей? Ведь у него и без этого преступления много других черных дел на душе». Не все ли равно, одним больше, одним меньше? Это верно, но ведь Пэггам, собственно говоря, не замешан прямо ни в одном из дел товарищества грабителей. Он всегда действовал так ловко, что под него нельзя было подточить иголки. Разве только Красноглазый наш сборг мог бы, пожалуй, вывести его на чистую воду, да и то вряд ли. В Англии он пользуется репутацией безукоризненного человека. «Вот это очень странно!» «Подожди, увидишь и не такие странности. Но сегодня я ничего тебе не могу больше сказать. Впоследствии я расскажу тебе о таких делах, что у самого храброго волосы станут дыбом. Для меня это вопрос жизни и смерти. Мы находимся в руках общества, девиз которого «Повинуйся или молчи». «Если узнают, что я тебе рассказал даже это, немногое, я пропал». «Помни это!» «Итак, заданное нам дело исполнено. Все наши молодцы расставлены на назначенных местах и снабжены провиантом на три дня, а в замке никто ничего не заметил. Если и теперь Красноглазый не будет доволен, то чем же ему после этого угодить, не говоря уже о том, что мы подглядели, как в Разольвсе приехал незнакомый посетитель?» Так, разговаривая, Трумп и Торнвольд дошли до берега Фьорда, предполагая следовать им до того места, где назначил бандитам свидание их начальник Надот, высадивший их пять дней тому назад вместе с десятком других таких же негодяев близ Нордкопа и поручивший им одно секретное дело, результаты которого мы слушателям не замедлим сообщить. День давно уже настал, а бандиты продолжали быстро идти, то и дело огибая встречавшиеся на пути утесы. Вот уже вдали показалась голубая полоса моря. Вдруг на одном из изгибов берега они очутились прямо на виду у красивой шхуны, быстро шедшей вверх по каналу под попутным ветром. За шхуной следом шел большой корабль с высокими мачтами, в котором бандиты сейчас же узнали Ральфа. Разбойничий Брик вступил в Розольфский фьорд под руководством Сусанны. «Спрячься скорее», — сказал Торнвольд своему товарищу, ложась ничком на землю за утесом. «Нехорошо, если сашхуны нас увидят». Трумп сделал так, как велел ему товарищ, а Торнвольд радостно продолжал. Ну, теперь розольфские миллионы, много веков хранившиеся в погребах, от нас не уйдут. Однако я не могу понять, каким чертом удалось этому сборгу попасть на буксир шхуны, принадлежащей замку.